Глава двадцать седьмая. Настоящее волшебство. Пляж среди скалу моря, продуваемый всеми ветрами, Людочке не понравился, но именно там было решено производить все манипуляции, несколько раз обсужденные магами. Возмущаться девушка и не подумала, с этим прекрасно справлялся пушистый нытик. Шавермура пуговки на на руки взять отказалась, кот за последнее время разъелся и тащить по тропинке между камней его упитанную тушку Девушке было бы весьма непросто. Однако самому Пушистику топать по песку и камням было лень. Он недавно плотно поел и хотел уютно спать на ручках, а не тащиться к мокрой соленой воде. Увы, кроме Люси напроситься было некому. Ежов был без тележки колючий, а трем магам было не до кота. Правда, Четлик, приглашающий, помахал Лианой, но осторожный кот счел, что это может быть совсем не помощь. «Кто его знает? Что у этого куста на уме?» спеленает меня своими стеблями и сунет в пасть, пока хозяйка не видит. Ворчал шавермур топой на своих четырех по тропинке. Потом у нас похватятся, отбирать кинутся, а я уже пожеванный и не такой пушистый. Расстроится, плакать будут, с ритуалом не справятся. Уж как-нибудь добреду своими лапками, но потом компенсацию стребую сметанкой. За то, что сберег их нервы от лицезрения мои цены особо в плачевном виде. Жазоту сыроем кружили над процессией, а магий Костик, выйдя на пляж, занялись подготовкой. Ежов, поставив стул, куда придется вместе с Лайерсканом, принялся расчищать от крупных камней площадку поровнее, а потом выдрузил предмет мебели уже на постоянное место. Пляхбуль ушел за кромку прибоя и шептал, словно шелестел вторя волнам, погрузив руки в воду почти по плечи. Его роскошные вуалевые плавники на осьминожьих щупальцах, что росли из спины, как крылья, тоже опали и теперь лежали на воде со спины Ларис Кан казался то ледиковины бабочкой, то лептицей, что попала в ловушку, замочила крылья и не может взлететь. Назов пляхбуля то тут, то там в волнах показывались серые лысые головы, сверкая тёмной лазурью глаз. Королева жазотусов тоже застыла как статуя, только на берегу рядом с люсиной мебелью вцепившись в спинку стула как тистыми кистями всех шести рук. Ее крылатая свита зависла над днём в нескольких метрах и, образовав круг, начала медленно двигаться в одну сторону. Казалось, что над столу и жузнеориссой вращается жужжай, пощелкивая цветное меховое кольцо. Зато госпожа Альданская, забоченная, слегка нервно жестикулируя, худыми морщинистыми руками, в полголоса что-то говорила Ежову. Люси за прибой было неслышно, но потому, как лицо Константина исказило гримаса, разговор был не очень приятный. Ежов отрицательно мотал головой, хмурился от аргументов, но в итоге махнул рукой и громко заявил. «А делайте, что хотите, лишь бы сработало» и уселся прямо на камни, устаившись на морские волны. Улыбка на морщинистом лице Магички просияла торжеством, и Юфимия торопливо с каким-то подвыванием громко выкрикнула абракадабру и странных гортанных слов, провела над плечами ежево кистями резко дернула руки вверх. Константин злобно крякнув, не сдержался и немного прошёлся любимыми идиоматическими выражениями русского нецензурного фольклора по биографии родни всех присутствующих в поле видимости магов. Впрочем, Люся его в душе охотно поддержала, ибо на плечах ежовы образовались приличного размера проплешины, а иголочки, росшие там, висели под ладонями Юфимии. Повинуясь жестом старухи, они в каком-то определенном порядке, как в подушечку, втыкались в деревянное сиденье старенького стула. Прав был ехидный котище, избежать депиляцию у Костика не вышло. Всем на этом коминистском кусочке морского побережья нашлось дело. Даже шавермур, развалившись на удобном плоском камне, нагретом солнцем, подальше от соленых брызг воды, нашел себе занятие. Следя за всеми, кот самодовольным прищуром властелиномера с большим удовольствием комментировал происходящее, иногда негромко отпуская ехидные замечания. Что-то не хочет та пляхбульская рыбешка на берег? Может, передумала эволюционировать? Не готова к примеру, или куста жиртреста боится? Вдруг сожрет эти водяные тыквы с хвостами до превращения в зоолушку? Вон, как свои пищеприемники разъявил и пялится. Четлик дернулся было в сторону полосатого битчика, Но ментальный запрет госпожи не дал свершиться правосудию, как хитро поп и котищей рассчитывал. Он-то помнил, что его безопасность входит в договор и причинение ему вреда растительным охранникам отразится на хозяйке агрессивной флоры. Впрочем, кустик он зря недооценивал. Четлик сделал себе зарубочку в памяти поквитаться, когда представится возможность. И если не пожевать наглый комок меха, то хоть напугать, да и коты. Только Людочка потеряно бродила рядом, разглядывая мелкие камушки под ногами и обходя большие, периодически поглядывая на остальных участников компании. Ей заняться было совершенно нечем. В магии она ничего не понимала, а состязаться в красноречии с хизвительным котом, которому не нравилось море, ветер, охранник госпожи Альданской и неизвестный результат предстоящего ритуала, ей не хотелось. Тем более в последнем она с шавермуром была солидарна, а еще очень переживала, что не сможет вернуться домой. Домой Пуговкина хотелось очень сильно. Смотря на обрастающие иглами с костью сиденья стула, Она вдруг почувствовала тоску по своей, в общем-то, неплохой жизни. Все же работа была, и комната у нее хорошая, и бабушка с дачи приехать могла в любой момент. «Слушай». Люся присела на край большого валуна, на котором растянулась полосатая татушка кота. «А ты с нами домой вернешься или тут останешься?» «Конечно вернусь. Это же понятно даже котенку». Снисходительно фыркнул на глупышку кот. «Что мне тут делать-то одному? Котов здесь поизвели как-то, а я же в самом расцвете сил». Лишь бы у этих колдунов все получилось, а то делают сами, не знают, что методом тыка. Я прогрессивный кот, и всецело за научный проверенный процесс. А не эти шаманские штучки-дрючки. Наша, можно сказать, судьба решается, а тут какая-то битва экстрасенсов с бубнами, перьями и свечками во всех местах. Людочка, не зная, что сказать в ответ, помолчала немного, а потом задала самый животрепещущий для нее вопрос. «А если мы вернемся, ты ко мне жить пойдешь?» Шавермур посерьезнел, и как-то в миг собравшись, сел, обвив лапы хвостом. «А твоя бабушка вдруг она против будет? Или надумает меня к ветеринару отвести? ну, ты понимаешь, за этим самым, а не здорову я ради?» «Нет, что ты!» Пуговкина даже головой замотала, как маленькая девочка. «Я с ней договорюсь. Ты же умеешь себя хорошо вести, и меня понимать будешь, по-прежнему, хотя говорить, наверное, сам уже не сможешь. Ты сейчас мне все расскажи, и мы договоримся». Девушке очень хотелось, чтобы с ней остался хотя бы кот. Она вдруг поняла, что хоть и зовется сейчас невеста Ежова, но, по сути, о нем мало что знает. Только то, что он рассказал. К тому же, кроме нее и кота, у Кости здесь только никого нет, а там друзья, работа. Может, и ноги как-то магии ему сохранят, и он вернется не инвалидом. Так что хоть Костя Косте и привязалась, всколыхнув в себе детскую влюблённость в старшеклассника, но где-то в душе червячок злобно грыз пониманием, что дома всё будет не так. Может, здороваться будем и даже разговаривать иногда?» Покосившись на сидящего с магичкой Ежова, она едва слышно печально вздохнула. Шавермур, дернув ухом, тоже покосился на Константина и, подвинувшись к Людочке под бок, потёрся лобаста головой о руку девушки. «Пойду я, пойду к тебе жить. Только ты меня гулять выпускай, колбаску покупай. А ещё я сметанку и рыбку люблю, и никаких консервов». Пуговкина обняла от теплого пушистого кота, гладив и почесывая за ушками. Тотмур мурлыкал нежность под ласковыми руками, Алюся даже немного улыбалась, ведь невозможно не улыбаться, когда у тебя на коленях урчит килограммы в пять меховой нежности. Однако эта идиллия как-то внезапно закончилась, и время понеслось стремительно, как взбесившийся носорог. Застрекотали жазоты сов вместе с королевой, из моря шелестей по щелкивая сквозь пляск воды, словно произнося слова, которых Люся не понимала, всплыли шеренга яиц головы змейки и лайрсканы. Рядом с каждым в чем-то вроде светящейся голубоватой сетки качались на волнах и били щупальцами их астальмены. Костя замер, напрягшись, издерживаясь, чтобы не закрыть руками уши, поскольку понимал слова и это звучало так, что казалось, от боли стонет само море. Жужнярица взвизгнула, а потом низко зажужжало, словно вибрируя всем телом. Стол, в который королева вцепилась когтестыми ручками, неожиданно стал покрываться крупными бутонами, которые лопаюсь распускались в огромные разноцветные цветы. Фиолетово-лиловая магия жазотусов, оплетая пространство нитями паутины, расплывалась туманом, и направляемая королевой через воронку из меховых крылатых паучков впитывалась в старенькую деревянную мебель. Стол уже превратился в фигурную клумбу из какой-нибудь дизайнерской садовой композиции, полностью исчезнув под множеством растений. Над ним, как придирчивый садовник выбирающий цветы для букета, стояла госпожа Юфимия. Магичка всматривалась в переплетение магии и выжидала — Кот тоже внимательно наблюдал за происходящим, как и ежов. Из моря, словно широкие ленты водорослей, тянулась бирюзово-голубая магия лаирсканов. В каждом потоке, словно в колыбели, перекатывалось необыкновенно красоты жемчужина, величиной с куриное яйцо. Такого жемчуга Костя не видел никогда. «Красивый, но, наверное, бесполезный», — краем сознания отметил он. «Только витрей не выставить. Даже в корону какому-нибудь арабскому шейху не подойдет». Альданско осторожно, как хирург точными выверенными движениями извлекла из всей цветочной стула клумбы нужное количество самых подходящих в плане магии цветов и наиболее более крупной особи жазотусов, выйдя из крутящегося в воздухе кольца, собравшись, подхватили их в лапки и полетели к морю. Цветы, прицельно брошенные крылатыми паучками, плавно спланировали в волны, а магичка, обернувшись, поманила к себе людочку, пока жузниариса бережно подхватила драгоценный жемчуг и опустила его на стол среди цветочных бутонов. Вот тут людочка испугалась. Все выглядело жутковато, тем более, что магию она не видела. Жуки жужжали, ларсканы шельстели, цветы расцветали, а из моря прилетели камнем здоровенные жемчужины, которые королева паукастиков повтыкала в стул. А теперь она, Пуговкина, должна куда-то налить свою кровь, причем неизвестно, сколько этой крови от нее потребуется. А хуже всего, что Ежов почему-то сидел на камешках с закрытыми глазами и чуть покачивался, словно в трансе. «Договор!» — ткнул ее мягкой лапкой соскочивший с колени шавермур. Все хорошо будет. Коты чувствуют, я точно знаю, что все будет хорошо. Нервничающая, но немного успокоенная котом Людочка с опаской приблизилась к пожилой даме, которая улыбалась ей ласковой улыбкой голодного крокодила. С такой же гримасой на нее посмотрела и жузня Рисса. Люся опять стала жутко, но ничего предпринять ей не дали. Даже она увидела, как вспыхнули камни в браслетах и перстнях на руках Юфими, перед тем, как застыть без движения широко распахнутыми голубыми глазами, и застрявшим в горле испуганным криком. «Это чтобы ты все не сбила и не навредила сама себе!» Голосом добренького маньяка проворковала старуха, а не до недопаучиха, схватив Люсину руку, вытянула ее над стулом и черкнула острым когтем по запястью. К удивлению девушки кровь не хлынула потоком, как она ожидала, а набухла крупной каплей в порезе, как приклеенно висела, не отрываясь. Просто королева Жазотусов, делая надрез, успел еще окольцевать запястье Пуговкиной сеткой своей магии. Аккуратно сдвигая за кисть руку Люсьи, Жюзениариса медленно вела ее над цветами. В какой-то момент кровавая капля внезапно оторвалась и упав в гущу бутонов разбилась о лепестки мелкими брызгами. Цветы скукожились, словно увидав, и расступились, обнажив одну из жемчужин. Та в магическом зрении выкинула вверх столб синего цвета, который, переплетаясь с магией жазотусов, стал бледнеть и менять цвет на золотисто-розовый. Пуговки на всего этого не видела и наблюдала, как на запястье набухает новая темно-бордовая капля ее крови. Больно ей не было, страх тоже куда-то ушел. В голове, пока Люся следила за падением второй капли, возникла интересная мысль. Надо, наверное, их посчитать, хоть узнаю, сколько русалочек плавает в море. Девушка не видела, но только в море в тот миг, когда кровь капала на жемчужину одного из лаерсканов, его осталмин окутывал бирюзовый светящийся кокон. Плях, буль, журля своток, пар камель и первый глаз расы лаерсканов в этом мире стоял на берегу высись во весь рост. Его щупальца гордыми крыльями были расправлены за спиной, роскошные вуалевые плавники между ними переливались прозрачной пленкой жемчужно-голубого перламутра. Лайерскан с надеждой всматривался в светящиеся коконы, которых становилось все больше, и взволнованно ожидал возрождения выживших здесь представителей своего народа.